Старик продолжал ползти вперед, бормоча слова благодарности, что ему не нужно отправляться в проклятые земли. — Восстань! — прорал Джек. Андерс посмотрел вверх, наморщив лоб. — Да, мой господин! — он медленно поднялся. — своей мозговой опухолью, Ричард, — сказал Джек. — Мы должны выяснить, как управлять этим проклятым поездом.